6. не прошло и часа как соламандр вернулся аркадий стоял спиной к нему настроение ультрамарина не улучшилось ты что уже сдался я думал Саламандры упорные я нашел след и прошел по нему в глубины трубопроводов ответил гекотан Аркадий заметил что тот держит саблю в другой руке похоже у асина самого начала был продуман план отхода «Так он удрал?» – Гикотан кивнул. «Причем туда, куда мы не сможем пройти за ним. Ход слишком узкий и крутой и ведет прямо в недра комплекса, на геотермальной подуровне. Значит, будем ждать», – бросил Аркадис, отворачиваясь. «Когда ворота откроются и легионы узнают про наш провал, Хорос заполучит этот мир, брат». «Все намного хуже», – ответил Гикотан каким-то не своим голосом. Вместо того, чтобы изумиться, Аркадис резко опустил плечо, уходя из-под ожидаемой им атаки. Он развернулся и вскинул вспышковую саблю, отражая удар костяных лезвий, стремительно выросших на кончиках пальцев гекотана. «Как ты узнал?» – спросил ассасин. Их клинки встретились, рассыпав град искр и костяных осколков. «По запаху!» – ответил Аркадис своему противнику и улыбнулся когда грозная громада обрушилась на убийцу, сминая ему бок. «От меня, Розит, залой жаром», — пояснил настоящий Гекатан, возникший из теней, где он таился с момента своего мнимого ухода. «Твоя рана была недостаточно глубокой. Они сцепились, Саламандр и Ассасин, трансформирующиеся прямо по ходу схватки». Лицо противника постоянно переходило от одной метаморфической сущности к другой и обратно. Сначала фермер, потом маршал, и, наконец, кустодий, на котором он и остановился. «Ты не лев!» – прорычал Гекотан, с хрустом круша позвонки врага. Толпа вокруг них визжала и вопила от ужаса. Толкотня у двери перешла в давку. Ассасин захныкал от боли, издавая какие-то резкие птичьи звуки выводившие Саламандра из себя. «Умно!» – прошипело существо сквозь стиснутые зубы. Резко подобрало ноги и ударило гекотана коленями в грудь, перескочив через его тело. Саламандр пролетел несколько метров и грохнулся об пол. Ложь, чтобы поймать лжеца! Аркадис, вооружившись двумя вспышковыми саблями, налетел на врага. Огненная вспышка мигнула и погасла когда оружие врезалось не вплоть, но в камень. Ассасин отскочил назад, петляя, чтобы не столкнуться с могучим саламандром, рядом с которым он оказался. Костяной клинок в его правой руке превратился в кустодианскую учебную спату, это оружие обрушилось на Аркадиза. Поддельная сталь заскрежетала о настоящую, когда ультрамарин принял удар на свою бионическую руку. Аугментированным было только предплечье, но этого оказалось достаточно, чтобы нарушить планы врага. Аркадис топнул ногой, пытаясь попасть по ноге ассасина и раздробить ее. Ракрит под ним раскололся, по полу тонкой паутиной разбежались трещины. «Сдавайся, тебе конец!» – отрывисто бросил Аркадис. Краем глаза ультрамарин заметил Гекатана, нависшего над ассасином сзади. Саламандр раскинул руки и резко свел их вместе, наподобие оживших ониксовых кузнечных щипцов. «Это вам конец!» – хихикнуло существо, выплюнув струйку желудочного сока, обжегшего щеку гекатана. Саламандр даже не поморщился, он просто давил. Аркадис обрушил на лицо существа бионический кулак, вырвав из его руки костяной клинок, засевший в предплечье ультрамарина. Существо, медленно сдавливаемое гекотаном, хрипело, будто пробитое легкое. С приближением смерти способность мимикрии нарушилась. Тело и лицо непрерывно менялись, словно времена года, принимая знакомые и незнакомые облики. "Для чего ты здесь?" прорычал гекотан, сдавливая Лакремоля, ибо ничем иным эта мерзость быть не могла. "Какое большее зло ты маскируешь? Император и его легионы?" приложили немало усилий, чтобы уничтожить эту разновидность вампиров-полиморфов. И все же, подобно тиранским атомным тараканам, те отказывались вымирать. Даже истинные очертания существа были неотчетливыми, беспорядочными нагромождениями бесформенных конечностей и раздутых кусков плоти. Глаза его, однако, были вполне различимы. Безжалостные черные бусинки, горящие безграничной ненавистью. Оно умерло, смеясь. Это был жаркий и влажный звук, скорее хрип, чем веселье. «Чего я не могу понять?» – изрек гикотан, когда все было кончено, и мешок с раздавленными мышцами и костями выскользнул из его железной хватки. Так это как оно смогло копировать кустодия. Аркадис раздробил башмаком гримасничающий череп лакремоля. Силы удара было достаточно, чтобы растереть его в пыль. Лакремолям необходимо попробовать свои жертвы на вкус, вобрать их в себя, прежде чем они смогут копировать их биологически. Почти идеальное подражание означало, что этот чужак каким-то образом одолел и поглотил биологическую массу одного из львов императора. Подобное оказалось невозможным. Ультрамарин покачал головой. «Это вам конец. Что это означало?»